В январе скончался в своем имении Полтавской губернии, местечке Яготине, внук по матери и воспитанник знаменитого генерал-фельдмаршала князя Николая Васильевича Репнина, бывший член Государственного совета и генерал-адъютант князь Николай Григорьевич Репнин-Волконский. Первая из этих фамилий присвоена ему была по деда, когда погас рот репниных в мужской его линии. Отец его, генерал-аншеф, князь Григорий Волконский, был человек тоже очень известный в своем роде. Ездя по петербургским улицам без мундира или сюртука, в одном камзоле и с непокрытую головою, он заходил на пути в каждую церковь прикладываться к иконам и вообще старался подделываться во внешних приемах под все причуды и странности Суворова. Князь Николай Григорьевич служил и на поле брани, и на поприще дипломатическом и гражданском. Был посланником при дворах братьев Наполеоновых и Иеронима и Иосифа. После Лейпцигской битвы управлял саксонским королевством и потом, состояв 18 лет малороссийским генерал-губернатором, был назначен с увольнением от этой должности членом Государственного Совета. Вдруг открылось расхищение за время его управления Малороссию с громкую главную молвою о личном его в том участии – сумм Полтавского приказа общественного презрения. И Репнин был уволен, кажется, в 1835 или 1836 году, без прошения вовсе от службы. Остаток своей жизни, посрамленный таким образом после долговременной и отчасти блестящей карьеры, он влачил за границей и в яготине, не достигнув уже никогда восстановления гражданской своей части. Репнин, человек умный и просвещенный, отличался однако всегда чрезвычайным легкомыслием и большой расточительностью. Он был женат на сестре жены министра народного просвещения Уварова и дочери графа Алексея Кирилловича Разумовского, бывшего тоже некогда министром просвещения. Зимою 1845 года сверхмногих публичных чтений, происходивших в Академии наук, в Вольном экономическом обществе и прочем, Первые учреждены были в Петербурге по воле государя и публичные безмездные лекции военных наук для всех желавших заняться ими военных офицеров. Эти лекции, обнимавшие тактику, артиллерию и фортификацию, считались офицерами гвардейского генерального штаба, артиллерийскими и инженерными в обширном зале Энгельгартовского дома на Невском проспекте и с самого начала их привлекли многочисленных слушателей. На углу Большой морской и кирпичного переулка, там, где теперь огромный дом Руадзе, стояло очень еще недавно небольшое деревянное здание, в котором прежде приезжую труппу игрались преимущественно пьесы для детей, и которая от этого времени сохранила название детского театра. В начале Великого Поста в 1845 году афиши объявили, что со второй недели иностранец Раппо со своей труппою будет представлять в этом детском театре опыты индейского жонглерства и живые статуи. Последние заключались в группах или отдельных статуях представлявшихся в верных снимках с произведений знаменитиших древних и новых художников, живыми людьми, которые появлялись на сцене, мужчины и женщины, и если не совершенно нагие, то прикрытые только прозрачным, плотно прилегавшим к телу трико, обрисовывавшим все формы, как бы его совсем не было. В прибавку трико было телесного цвета, И только на нескольких мужчинах, представлявших отдельные статуи, оно имело цвет мрамора. В первое представление, когда никто еще не знал, что тут будет, приехало в ложе множество дам. Но разумеется, что при первом появлении этого уже слишком разительного подобия живой натуре, все принуждены были бежать. Представления в таком виде продолжались, однако, очень недолго.